из старинных оружий, а под ржаво-зеленым щитом блистала своим шишаком литовская шапка. Искрилась крестообразная рукоять рыцарского меча. Здесь ржавели мечи, там тяжело склоненные алебарды. Матово стена пестрила многокольчатая броня, и клонились пистоль с шестопером. Верх лестницы выводил к балюстраде. Здесь, с матовой подставки из белого алебастра, белая Необея поднимала горе алебастровые глаза. Примечание. Неабея фиванская царица. В греческой мифологии мать четырнадцати детей, убитых богами в наказании за ее чрезмерную гордость. От горя Необея окаменела. Ее изображение в скорбящей позе, распространенный в скульптуре сюжет. В связи со скульптурой Необеи, украшающей дом Облиуховых, Кожевникова приводит следующее соображение. Обстановка в доме Облеуховых несет на себе печать истории и культуры. В вещах как бы спрессована вся история человечества. Белая Необея, помпейские фрески, портрет Наполеона, бюст Канта. Дудкина, защитника здорового варварства, окружают вещи без истории. Кожевникова. Язык Андрея Белого. Москва. Институт русского языка. РАН. 1992 год. Страница 16. Конец примечания. Аполлон Аполлон чётко распахнул пред собою дверь, опираясь костлявой рукой огранённую ручку.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 У него была золотая, блиставшая каска, и серебряный голубь над каской распростер свои крылья. Примечание. Упоминание этой детали парадной формы кавалергардов многозначительно. Оно — атовизм первоначального замысла, согласно которому Петербург должен быть продолжением «Серебряного голубя», а оба романа представляют собой первую и вторую части трилогии «Восток или Запад».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 И сыны низдешних порывов на свистящих бичах, в странные, в непонятные страны угоняли жестоко. Примечание Эолов мешок образ, восходящий к одиссея Гомера, мешок из бычьей кожи с заключенными в нем ветрами, которые одиссей получил в подарок от повелителя ветров Эола, покоренного его рассказами о чудесных приключениях и необычайных странах. Накануне прибытия на родную Итаку, спутники Одиссея, воспользовавшись тем, что герой уснул, развязали мешок, надеясь найти в нем сокровище. Но вырвавшийся ветер и поднявшаяся буря отбросили корабль обратно к берегам Иолии. Конец примечания. Думал он, неужели и это любовь? Вспомнил он в одну туманную ночь,